— Это что? — с испугом пробормотал здоровенный парень, крестясь в сторону ожившего образа. — Так, братец, по легенде икона предупреждает о ком-то замыслившем недоброе по отношению к государю всей Руси, — проговорил Вадик. — Но ты не переживай, иконе-то за триста лет будет, может, и ошибается, кто ее знает. Отойди пока в сторонку, вон в тот уголок. Пока неизвестно откуда материализовавшийся казак-конвоя Его Величества ввел оторопевшего мужика в дальний угол залы, некоторые из выборных провожали его тяжелыми недобрыми взглядами. Но вскоре такая же участь постигла еще пятерых участников встречи. Причем в их числе, к ужасу Рутенберга, оказался и второй из готовивших покушения эссеров, у которого был припрятан за голенищем сапога маленький дамский браунинг. Неужели эта старая доска работает, черт бы ее побрал? Не может быть. Сам Пихос пока был в числе последних троих, ожидающих своей очереди Карки. Решив не рисковать, он тихонько подошел к руководившему процедурой Банщикову: Видите ли, господин офицер, я правоверный иудей, Пихос Рутенберг, и мне никак нельзя проходить под символом чуждой для меня веры. Можно мне избежать всей процедуры по религиозным соображениям? Мне очень жаль, но нет. Мягкость и обходительность доктора куда-то исчезли. Если помните, когда русские православные князья приезжали в Орду, им приходилось проходить меж двух огней. Проходя между кострами, они, по языческим верованиям, показывали, что у них нет дурных намерений. И ничего проходили, не морщились. Вот и вы в чужой монастырь со своим уставом не лезьте. Коль пришли к православному императору, так извольте пройти под иконой. «Хотя из уважения к вашим верованиям один вариант я вам могу предложить. Вы проходите в соседнюю комнату и в присутствии двух казаков раздеваетесь до наготы. Это же предстоит и всем тем, на кого указала святая София». «Товарищи, это же произвол!» — попробовал разыграть последний козырь Рутенберг. «Мы представители трудового народа, пришли требовать от...» По знаку Вадика, стоящий рядом казак резко ударил провокатора под дых, не дав тому договорить. Еще до того, как рабочие поняли, что одного из депутатов только что цинично оскорбили действием, в просторечии побили. Вадик с казаком сноровисто обыскали упавшего пихоса. Не успел еще под сводами зимнего раздаться крик «Наших бьют!» его напарника Эссера, ожидающего своей очереди на обыск, как Вадик вытряхнул из-за пазухи Рутенберга Браунинг. Кричавшего моментально сбили с ног и тут же обыскали. Перед глазами собравшихся немедленно появился второй Браунинг, близнец первого. Итак, с этими представителями трудового народа все ясно. Теперь вам, господа рабочие, стало понятно, зачем была устроена вся эта история с вручением царю вашей петиции лично в руки. Неожиданно один из рабочих, старый мастеровой, явно не один год тянувший лямку на Путиловском, и давно и прочно занявший свое место в рядах рабочей аристократии, рухнул на колени. Он стал истово креститься в сторону иконы. Сначала неуверенно, но потом все более искренне его примеру последовали и остальные члены депутации. Тем временем у остальных пяти не прошедших святой тест был изъят еще один револьвер, связка ключей, кастет, два портсигары и кучка мелкого металлического хлама. Отделив агнец от козлищ, Вадик вернулся к обязанностям распорядителя балла. «Господа, товарищи рабочие, я вынужден перед вами извиниться». Далее последовало несколько сбивчивое и путанное объяснение. «Обнаружение затесавшихся среди вас негодяев — заслуга не чудотворной иконы, а новейшего прибора — металлоискателя. Арка, через которую вы все вынуждены были пройти, — его главная часть. А икона? Она нужна была более для отвлечения внимания злодеев». Просто объявимые о металлоискателе, они выбросили бы пистолеты в толпе или начали бы стрелять направо и налево. Да и мы, тогда не зная, кто именно из депутации хочет убить государя, вынуждены были бы обыскивать вас всех. Или кого-нибудь из вас бы застрелили эти гады, а потом бы винили во всем этом кровавое самодержавие. Но государь-император сам давно хочет встретиться с истинными представителями трудового народа. Святая ложь и ничего не сможет его остановить в его стремлении. «Чай, поди мы не совсем идиоты, господин доктор!» — раздался голос того самого старого мастера. «Сам работаю гальванером на Путиловском, и у вашей машинки догадался, как только провода разглядел, что арку обвивают. Чудотворные икони они ни к чему, это верно. Только молот ты -то еще, доктор! Уж прости меня, старика, но что есть, то есть. И в чем промысел божий, Не нам, простым смертным, дано догадаться. Пришла на помощь работяге, явно запутавшемуся в непривычных для него длинных словах, великая княгиня Ольга. Он ведь действовать не только через гудящую и светящуюся икону способен. Он может, дабы не смущать умы чудом божьим, просто послать гениального изобретателя именно туда и тогда, когда нужно, чтобы тот изобрел этот металлонаходитель, именно перед покушением на помазанника Божьего. Это как в притче о набожной женщине, которая при наводнении три раза отказывалась садиться в лодку, все ждала, что ее Бог спасет. Когда же она утонула, душа ее пришла к Господу и спросила, а чего же ты мне не помог? На что он ей ответил, «Ах, кто ж тебе, дура, три раза лодку посылал?» ответил тот самый старый мастер и сразу же поправился, «Простите, ваше высочество». — А чего же? За исключением дуры вы совершенно правы, — неожиданно весело ответила Ольга. — Ну да пройдемте, господа, а то государь уже заждался. — Вы хотите сказать, что после всего, что тут было, после раскрытой попытки покушения на его императорское величество, — запинаясь, выдавил из себя бледный как мел организатор шествия, — государь хочет встретиться с нами, и нас всех сейчас не арестуют? «С вами не уверен», – отрезал Вадик, которому сей политикан-священнослужитель был совершенно не симпатичен. «Вам я бы порекомендовал готовиться объясняться с вашим начальством в третьем отделении по поводу того, что вы фактически организовали шествие, под прикрытием которого к царю чуть не подкрались убийцы, а дальше это как они решат». Раскрыв истинного работодателя Гапона, Вадик забил первый гвоздь в крышку гроба его карьеры вождя народных масс. после чего со спокойной совестью передал бразды правления разворачивающегося в зимнем дворце невиданного доселедейства дворцовому коменданту, гафмейстеру и иже с ними. Его первый пункт в сегодняшней программе был выполнен на отлично. Разрыв шаблона у большинства рабочих депутатов, увидевших Ваочию браунинги эсеровских боевиков, явно читался на их лицах, ведь они уже мысленно примерили на себя виртуальные нерчинские кандалы соучастников божьим промыслом несвершившегося цареубийства. А значит, пришло время для появления на подмостках истории главного актера. Господ Выборных, прошу следовать за нами. Его Величество примет вас для беседы о ваших проблемах и во многом справедливых просьбах и пожеланиях. Государь-самодержец всея Великая и Малая Руси принял рабочую депутацию в Малом Тронном Зале. Царь с непокрытой головой в мундире капитана первого ранга российского флота, неподвижно, как каменное изваяние, восседал на троне те бесконечные две-три минуты, пока господ рабочих заводили в зал и выстраивали перед императором в некое подобие ровной шеренги. При этом они не стройно кланялись некоторые крестились. Гапон, судя по всему, совершенно растерявшийся, не выказывая никакого норова, как будто растворился среди остальных членов депутации. Кроме рабочей депутации, в зал допустили нескольких журналистов и фотографов. Наконец, после того, как рабочие сами выпихнули вожака-пастыря на середину своего пестрого подобия строя, император встал. Сверкнул магний у фотографа, когда вошедшие, как один человек, без всякого сговора и понукания, склонились перед своим государем в поясном поклоне. Не стал исключением Игапон. «Господа выборные, итак, вы здесь, перед нами, и ваш государь не убит сей минут, сей секунд, как бы кому из присутствующих под этими сводами не хотелось». Царь говорил спокойно и негромко, словно куда-то вдаль, бесстрастно глядя перед собой – прямо сквозь потемневшего лицом и даже как будто уменьшившегося ростом гапона. «Желаем и вам всем жить и здравствовать!» Николай выдержал короткую паузу, после чего продолжил. «Вы просили нас о встрече, дабы искать защиты и утешения в ваших бедах и горестях, и голос ваш был нами услышан. Вы даже взяли на себя труд самим предложить нам...» как именно мы должны вам помочь, изложив это в верноподданическом адресе. Документ сей нами был прочитан со всем возможным вниманием. Мы находим, что многие жалобы ваши справедливы, а помыслы и просьбы честны. Посему, выражая вам наше монаршее благоволение, мы нашли возможным наше суждение и решение по каждой из забот вас одолевающих сегодня же вам изложить». Царь величественно опустился на трон, легким кивком отпуская подданных, аудиенция была закончена. Официальная. Но главное действо было впереди. В одной из гостиных дворца непривычно шкварчали три двухведерных самовара, но не успели выборные разобраться с местами у поставленных буквой «П» столов, как перед ними вновь появился государь. Во взгляде самодержца Вадику было заметно отражение яростно бурливших эмоций. Ему только что во всех подробностях доложили о предотвращенном покушении. Одно дело слышать от Плееве, Дурново, Банщикова и остальных, что его кто-то настолько не любит, что готовится убить, и совсем другое — подержать в своей руке Браунинг, из которого в тебя могли десять минут назад всадить всю обойму. Для депутатов буря чувств, промелькнувших на лице Николая, и суровое, решительное выражение его глаз, сменившее ее, означали несгибаемую волю принять народную петицию, несмотря на все происки врагов народа. Вадик не удержался и ввернул это выражение еще при обыске Рутенберга. Тихий, одобрительный гул, пронявшийся передам выборных, был услышан Николаем. Сорванное покушение добавило козырей, и проработанное совместно с Банщиковым, Дурновой, Победоносцевым конва разговора вполне соответствовало моменту. — Ну что ж, господа, оставим формальности этикета. Будем говорить свободно. Вам так будет проще, я полагаю. Еще два дня назад, как-то вы добивался приветший вас честный отчик Георгий, я собирался встретить всех идущих ко мне со своими бедами перед дворцом. На площади даже помост начали строить. Однако меня отговорили. И я, скрипя сердце, решил принять вас в зале, куда, к сожалению, все вместиться не смогли. Отговорили знающие люди, поскольку в большом стечении народа могли оказаться предатели, которые попытались бы стрелять в царя, метнуть бомбу или начать палить в солдат, дабы развязать кровопролитие. Почему именно предатели? потому что спровоцировать бойню и беспорядки в столице, обезглавить руководство державой в тот час, когда Отечество ведет тяжелую, навязанную ему войну, способны либо предатели, либо прямые агенты внешнего врага. Тем более в момент, когда дела у этого врага стали идти в войне откровенно плохо. Ох, как плохо! Почему бойню? Неужели вы способны вообразить, что гвардейцы молча взирали бы на покушение? Погибли бы тысячи человек, еще больше осиротели бы и овдовели. Ни в чем не повинных, в абсолютном своем большинстве человек. Скажите нам всем сейчас, отче Георгий, вы этого желали? Говорите, мы вас спрашиваем. Ваше Величество! Вскочив со своего места, прерывающимся голосом начал Гапон, руки которого нервно тряслись. Господь с вами, ни сном, ни духом, исключительно вела меня мука духовная за бедственное положение работного Люда и требования наши, и о возможных последствиях площадного цареубийства для этого самого Люда, паствы вашей. Вы, милостливый государь, будучи душеспасителем, не задумывались? Но нет, этого не могло случиться, я бы не позволил, я... Или человек, приведший сегодня к царю десятки тысяч людей, столь неумен, или я чего-то не понимаю в людях, когда они намолгут? О последствиях для себя, для собственной вашей души вы хоть задумывались? Думали о том, что кровь сотен невинно убиенных падет на вас? Как бы вы стали ее отмаливать? Задумывались ли вы об этом? Царь взял паузу. Гапон стоял столбом. В зале воцарилась ватная абсолютная тишина. «Нет, любезный, вы не задумывались. Ни о людях, ни о стране. Вас обуревала гордыня, Григорий Аполлонович. Жажда величия и успеха, и злата. Многим вы задурили головы со своими собраниями. Только никому из господ рабочих не поведали, что цель там у вас была куда прозаичнее». «Лавочки торговые пооткрывать для членов собраний ваших, при заводах и мануфактурах, при районных отделениях типа рознично-торговой монополии, чтобы ваше паство только у вас еду и мануфактуру покупала. «Чего вдруг смутились, а? Жаль, поздно я все это узнал, не писал бы вам год назад хвалебного отношения. Я ведь тоже поверил сначала, что вы искренне рабочим помогаете, не о себе, а об их только интересах радеете». Вы хоть понимаете, что, дописав в этот адрес, политические требования уже поставили себя вне закона? Но себя ладно. Вы-то знали все. А вот на собраниях большинству из стоящих сейчас на Дворцовой ни про Конституцию, ни про ответственное министерство ничего не говорили. Почему так получается, что пришел народ к самодержцу, чуть ли не отречение от него требовать, а сам об этом ничего и не знал? Не знали люди, что они все по закону, кандальники, если их именем такие требования прикрыли. Так что кто и почему людям лгал, еще разбираться будем. Общество с последними словами царя настороженно загудело, что заставило Николая даже говорить громче. — Адрес ваш я тщательно изучил. И с вами, господа выборные, мы сейчас его подробно обсудим, разберем по пунктам. — Ибо многое, о чем там говорится, я действительно готов принять незамедлительно. Хотя, конечно, не все. Царь жестом попросил спокойствия. Выборные настороженно затихли. — А вы? — каким-то вдруг усталым и тихим голосом проговорил император, брезгливо взглянув на раздавленного, сдувшегося гапона. — Ступайте отсюда, Григорий Аполлонович. Вы не пастырь божий, милостливый государь. Вы обманщик. «Но не меня вы обманули, а тех, кого вели. Сами знаете, на что. А это еще горшим. Уходите!» «Но, ваше величество, ведь я же предводитель...» «Иди отсюда!» «Ступай, предводитель!» «Или не слышал, царь велел!» Зашумели с разных сторон. «На убой вел, ирод окаянный! Гнида!» «Тогда мы тоже уходим!» За столами возникло движение, и несколько приверженцев из ближнего круга Гапона тоже поднялись со своих мест. «Что ж, господа, если судьба ваших предложений, которые для вас дороже самой жизни, так ведь в петиции сей написано. Вас, оказывается, вовсе не интересует? Не намерен дольше задерживать. Пропустить их». Гапон и его товарищи-телохранители двинулись к дверям. Перед выходом у него еще хватило такта молча поклониться царю. Гвардейцы охраны расступились, и через мгновение двери с глухим стуком сомкнулись за спинами ушедших. «Николай, ты сегодня просто великолепен! Вот что значит для разминки посмотреть смерти в глаза!» — улыбнулся Вадик. С карьерой политика-авантюриста в ряси кончены. Григория Аполлоновича и Ижи с ним повязали внизу, при входе в гардеробную. Причем было сделано это столь быстро и профессионально, что никто и пискнуть не успел. Теперь в подвале дворца, под надежным конвоем, им пришлось дожидаться окончания мероприятия, терзаясь в мрачных догадках о своем будущем и затравлено костеря спецвыпуск газеты «Ведомости», который в количестве 50 тысяч экземпляров как раз в это время раздавался людям на Дворцовой. В нем, кроме передавицы о победах русского оружия и скором поражении Японии, На трех страницах по косточкам разбирался провокационный смысл их адреса ультиматума и тайный кровавый сценарий гапоновского шествия. К трем часам дня у Зимнего оставалось не более 12 тысяч манифестантов. Но позволять гапону начать мутить их до выхода к народу выборных Вадик не собирался, как и арестовывать мерзавца, на чем пытался настоять Плеве. Царь с дурного рассудили, что это преждевременно. Хотелось понять, К кому он побежит жаловаться? Несмотря на то, что вашим походом ко мне попытались воспользоваться те, кто готов любым образом помешать усилению нашей России, я готов, господа выборные, вполне откровенно обсудить все ваши вопросы. Откровенности и честности жду я от вас. Как, -к -к как же теперь-то, после этого? Неужто вы нам верите еще, ваше величество? подал из-за стола голос пожилой, прилично одетый рабочий, явно из пролетарской аристократии, тех, кто за свою квалификацию и опыт получали рублей 150-200 в месяц. Те, кому я не верю, нашу гостиную уже покинули. А мерзавцы, террористы, в нее, слава богу, даже не вошли. Вы думаете, господа рабочие, они хотели в меня выстрелить? Нет, они целились совсем не в Николая Второго. Они метили в Россию. Вместо того, чтобы кропотливо, долго и упорно работать, строя и перестраивая нашу страну для будущего наших детей, они хотят все разом сломать. Зачем? Вот кому из вас, обычных русских людей, придет в голову сначала сжечь старую хату, а потом уже думать, как и где строить новую? Нет, и не может быть простых путей в обустройстве такой обширной страны, как наша. Смерть царя ничего, кроме смуты и ответной жестокости, бы не породила. Да, я и сам понимаю, пришло время в России многое менять, но полностью сносить дом, в котором мы все живем, не представляя толком, что именно мы попытаемся построить вместо него, этого я понять не могу. Вряд ли такое нужно тем, кто давно живет в этом доме, по праву им владея. Проклятые жиды, они все мутят! Полушепотом, но с явно различимой ненавистью в голосе, донеслось со стороны стола, где сидели депутаты, в которых невооруженным взглядом легко узнавались приехавшие в Питер на заработки крестьяне. «Кто это сказал?» От неожиданности Николай даже повысил голос. Ведь Вадик угадал с репликой из зала практически дословно, и у него был заранее готов ответ. «Вы и вправду думаете, что если из покушавшихся один иудей, а второй литвин — это как-то бросает тень на всех евреев в России?» Или на всех инородцев и иноверцев? Простым евреям живется ничуть не лучше, чем русским хлебопашцам и рабочим. Не надо путать банкиров, заводчиков, купцов и хлеботорговцев, которые наживают миллионы на труде простого крестьянина и рабочего, с вашими соседями, евреями бедными, которые обычно и страдают при погромах, вызванных жадностью и беспринципностью евреев богатых. У них, кроме веры, ничего общего нет. А во время погромов, кстати, именно истинные виновные ничуть не затрагиваются. У них-то и охрана хорошая, да и живут они зачастую вообще не в России. Ну и к тому же, негодяев и нечистых на руку фабрикантов, купцов, помещиков и управляющих хватает и среди православных. Сами знаете. Собравшиеся одобрительно загудели. Или вы думаете, что мало сейчас поляков, финнов, жителей Прибалтики, Кавказа или наших азиатских окраин с оружием в руках в нашей армии и на флоте сражаются за Россию в далекой Маньчжурии или в Порт-Артуре? А известно ли вам, что во многом благодаря разворотливости, хватке и патриотизму купца первой гильдии Гинзбурга наш флот обязан столь стремительным и неожиданным переходом с Балтики в Тихий океан, спутавшим японцам все карты? Пора нам понять, нет плохих народов, есть только плохие люди. И еще есть серость и необразованность, элементарная лень и тупость, которую так просто прятать под лозунгом «Мы главнее, наша вера истинная, а все остальные люди второго сорта». Хватит, господа рабочие, с этой темной отсталостью пора кончать. В ней корень многих наших бед и повод для разных спекуляций внешних врагов России. По моему указанию сейчас лучшие умы страны завершают разработку десятилетней программы резкого повышения уровня образования и культуры каждого жителя империи. Львиная доля затрат при этом ляжет на плечи казны. Нам нужна всеобщая грамотность, нам нужно всеобщее обучение, минимум в рамках шести классов школы на первом этапе реформы образования и восьми классов впоследствии. И обучение это будет бесплатным для народа. Нам нужны наши российские инженеры, техники, врачи, учителя, ученые, счетоводы и агрономы. Нам нужны все лучшие, способные молодые люди страны. Поэтому сословные ограничения при поступлении в высшие учебные заведения будут сняты. Отныне только знания и талант станут критерием на вступительных экзаменах. Хватит уже спиваться по дремучим углам и пускать в кусочки детей. Ведь, ей-богу, они, наши дети, достойны лучшего. Именно после этих слов Николай и сорвал первую в своей жизни овацию. Не раболепно-хвалебный вой верноподданной толпы, а именно заслуженную овацию. Собравшиеся были возбуждены настолько, что одному из пожилых рабочих путиловцев стало плохо сердцем. Пришлось выводить и сдавать на руки врачам. Между тем царь продолжил. А вот кто конкретно вложил оружие в руки именно этих боевиков, затесавшихся среди вас, пусть разберутся следователи. Ведь не исключено, как я говорил, что курень зла нужно искать за границей. Россия ведет войну. Нашей разведкой доподлинно установлено, что партийные кубышки некоторых так называемых партий пополняются отнюдь не только из бандитской добычи, что они называют экспроприацией но и прямо из рук японской разведки и рук сочувствующих японцам, английских и прочих заграничных деловых людей. Это значит, уважаемые, что война грохочет не только где-то там, за горами и лесами. Это значит, что ее принесли сюда, в ваш с нами дом. А раз так, то и ответим мы по-военному. Отныне всем должно быть ясно, за попытки вооруженных провокаций против государства во время войны будет следовать наказание, определяемое судом военного трибунала. На войне, как на войне. Поэтому с этого дня и до окончания боевых действий на всей территории Российской империи вводится административное военное положение. Без комендантского часа и прочих мер стеснения, но с военно-судебной ответственностью за преступления против государства и армии. Если кто-то подумает, что с наступлением мира все пойдет по-прежнему, Ошибаются, господа сотрясатели устоев, все, долготерпение наше закончилось. Я немедленно отдам распоряжение об усилении наказаний за преступления против государства, включая любые массовые беспорядки. Но экономические стачки, как вполне справедливая форма борьбы работников за свои права, в эту категорию не попадут, не беспокойтесь. Но только до тех пор, пока проводятся мирно, без погромов и кровопролития, все, что за этой гранью каторга. И не только для зачинщиков, для всех участников. Никаких ссылок, высылок под надзор и поселений. С учетом предстоящих нам огромных преобразований, строительства заводов, мостов, дорог, плотины, каналов, дармовые рабочие руки России очень пригодятся. К примеру, недавно мне доложили, что на одном заводе рабочие во время стачки требовали установить в цехах поилки с розовым шампанским, а пришедшего пристыдить их инженера бросили в чан с кислотой.